И в этом заключается вся тайна? Тебе кажется, что тут ее нет. Но поразмысли о состоянии общества, и ты убедишься, что людей, привыкших жить под игом деспотизма, неравенства, вражды, эта тройная заповедь «Свобода, равенство, братства воспитывает, обращает в новую веру что для них понимание возможности, необходимости и моральной обязанности достигнуть этого счастья является настоящим откровением. Немногие прямые умы и чистые сердца, естественным образом восстающие против несправедливости и беспорядка, свойственных тирании, сразу улавливают сущность тайной доктрины. Они быстро идут вперёд, ибо их приходится учить только одному способом применения, уже найденным нами. Но вообрази, какие предосторожности, какие ухищрения надо бы напустить в ход, чтобы открыть священную заповедь нашего бессмертного дела большинству, людям большого света, придворным и сильным мира сего. Приходится прибегать к символам и уверткам. приходится уверять их, будто речь идет лишь о о свободе условной, ограниченной рамками индивидуальной мысли, о равенстве относительном, которое распространяется лишь на членах нашего сообщества и, возможно, лишь на ее тайных и добровольных сборищах. Словом, о романтическом братстве, существующем по договоренности между некоторым числом лиц, которые оказывают друг другу кое-какие случайные услуги, делают иногда добрые дела и взаимно помогают друг другу. Этим рабам обычаев и предрассудков наше таинство представляется лишь уставами героических орденов, которые возникли из обрядов древней аристократии и отнюдь не посягают на существующие власти, ничем не облегчают страданий народов. Таким мы поручаем лишь незначительные дела. Предоставляем низшие ступени легковесной науки — либо шаблонной старины, и устраиваем для них ряд посвящений, которые будоражат их любопытство необычностью обрядов, но не просвещают ум. Они думают, что знают все, но не знают ничего. — Тогда для чего они вам нужны? — спросила Консуэла, слушавшая с большим вниманием. — Для того, чтобы оберегать деятельность и свободу тех, кто понимает и знает, — ответил наставник. Ты получишь объяснение позднее. А сейчас выслушай, чего мы ждём от тебя. Европа, преимущественно Германия и Франция кишит тайными обществами, подземными лабораториями, где подготавливается великий переворот, кратером которого станет Германия или Франция. Ключ от всех этих сообществ находится у нас, и мы стремимся возглавить их, без ведома большинства их членов, и таким образом, чтобы одно сообщество не знало о существовании другого. Цель наша еще не достигнута. Но нам уже удалось спустить корни повсюду, и наиболее выдающиеся из посвященных поддерживают нас и помогают нам. Ты получишь доступ во все святилища, во все мирские храмы ибо разложение и суетность тоже построили свои города, и в некоторых из них порок и добродетель вместе помогают делу разрушения, причем зло не понимает, что оно соседствует с добром. Таков закон всех заговоров. Ты узнаешь тайны франкмасонов, многочисленного братства, которое, принимая самые разнообразные формы и исповедуя самые различные идеи, трудится над внедрением и распространением идей равенства. Ты получишь право участвовать во всех обрядах, хотя женщин допускают к этому лишь в виде исключения и не посвящают во все тайны доктрины. Мы дадим тебе такие же права, как мужчинам. Мы вооружим тебя всеми эмблемами, всеми званиями, всеми формулами, необходимыми для того, чтобы ты могла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 служат достаточной гарантией. Ты добровольно выдержала больше испытаний, чем могли бы изобрести все таинства масонов. И вышла из них более торжествующей и сильной, нежели их адепты выходят из ненужных театральных представлений, с помощью которых испытывается их стойкость. И кроме того, супруга и ученица Альберта Рудольштадта, это наша дочь и наша сестра, во всем равное нам. Подобно Альберту, мы проповедуем принцип божественного равенства между мужчиной и женщиной. Но вынужденные признать опасные легкомыслие и непостоянство твоего пола, печальные следствия воспитания, привычек и положения женщины в обществе, мы не можем осуществлять этот принцип на практике во всей его полноте. Мы можем довериться лишь небольшому числу женщин,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 Общество мопсов — тайное общество, упоминаемое в памфлетах XVIII века. Было основано в 1739 или 1740 году. Эмблема его была фигура мопса — олицетворение мягкосердечия и преданности. Ты преобразуешь их и принесешь туда более чистое и более глубокое понятие о братстве. Зрелище распутства великих мира сего не запятнает тебя,